— Ладно, будем считать, что все так, как она говорит. Она занята уборкой. И только. Когда он позвонит позднее, голос наверняка будет звучать иначе. Валлендер поехал на Рунерстремсторг. Ветер почти совсем утих. Свернув на скан с Гаттен, он поневоле резко нажал на тормоз и отчаянно вывернул руль. Какая-то женщина оступилась с тротуара и едва не угодила ему под колеса. Он сумел затормозить, но уткнулся в фонарный столб почувствовал, что его бьет дрожь, открыл дверцу, вышел. Вне всякого сомнения, женщина не задета, однако все равно упала. Нагнувшись к ней, Валандер обнаружил, что это девчонка лет 14-15 и явно не в себе, не то пьяная, не то под кайфом. Он попробовал заговорить с ней, но в ответ слышал только нечленораздельное бормотание. Неподалеку остановилась машина, Водитель подбежал, спросил, не случился ли наезд. «Нет», — ответил Валандер. «Помогите-ка поставить ее на ноги. Увы, ноги у нее подкашивались». «Она что, пьяная?» — спросил автомобилист с отвращением в голосе. «Давайте посадим ее ко мне в машину. Я отвезу ее в больницу». Кое-как они затолкали девчонку на заднее сиденье. Поблагодарив случайного помощника, комиссар тронул с места. Девчонка застонала, потом ее вырвала. Валендеру и самому стало не по себе. Пьяные подростки давно уже перестали его возмущать, но эта соплюшка совсем дошла до ручки. Он подъехал к отделению неотложной помощи, глянул через плечо, девчонка заболевала свою куртку и заднее сиденье. А когда машина остановилась, принялась дергать дверцу, намереваясь выбраться наружу. «Сиди здесь», — прицикнул он, — «сейчас приведу кого-нибудь». Он подошел к дверям, нажал кнопку звонка — В этот миг рядом остановилась скорая. Валандер тотчас узнал шофера. Звали его Лагерблад, и на скорой он работал долгие годы. Они поздоровались. — У тебя пациент в машине или забираешь кого? — спросил Валандер. Подошел коллега Блада. Валандер кивнул ему. Незнакомый, раньше он его не видел. — Забираем, — ответил Лагерблад. — Тогда сперва помогите мне. Оба прошли за ним к машине... Девчонка открыла-таки дверцу, но выбраться не смогла, только вывесилась наружу. — В жизни не видал ничего подобного, — подумал комиссар. Грязные волосы подметали мокрый асфальт, куртка в блевотине, безуспешные попытки что-то сказать. — Ты где ее подобрал? — спросил Лагерблат. — Чуть под колеса мне не угодило. — Обычно они только к вечеру напиваются. — Я не уверен, что это алкоголь, — заметил Валендер. Тут, может быть, что угодно. У нас в городе все есть. Героин, кокаин, экстази. Любая дрянь найдется. Коллега Лагерблада пошел за каталкой. — А девчонка вроде бы знакомая, — сказал Лагерблад. — Кажется, я и сам ее сюда привозил. Он нагнулся и без церемонии расстегнул ее куртку. Девчонка запротестовала, но вяло. Приложив некоторые усилия, Лагерблад достал у нее из кармана удостоверение, прочитал. — София Свенсен. Имя ничего мне не говорит, но я точно ее узнал. Ей 14. Ровесница Эве Персон, подумал Валандер, Что ж такое творится? Они уложили девчонку на каталку. Лагерблат глянул на заднее сиденье, поморщился. Да, так просто не очистишь. Позвони мне, сказал Валандер. Сообщи, как с ней обстоит и чем она накачалась. Лагерблат обещал, и они с напарником повезли каталку прочь. Дождь усилился. Валандер посмотрел на заднее сиденье потом услышал, как закрылись больничные двери. Бесконечная усталость навалилась на него. «Все общество охвачено распадом», — думал он. Когда-то Истат был маленьким городком в окружении земледельческой провинции, с гаванью и несколькими паромами, которые связывали его с континентом. Но связывали не слишком тесно. Мальмя был далеко, То, что творилось там, здесь редко когда случалось, но теперь все это давным-давно в прошлом. Разницы не существует. Теперь и стад посреди Швеции, а скоро окажется и посреди мира. Уже сейчас Эрик Хёкберг, сидя за компьютерами, заключает сделки в дальних краях. И, как во всех больших городах, 14-летняя девчонка шляется по улицам в субботу, с утра пораньше вдрызг пьяной или накачанной наркотой. Я не в силах этого понять. Но в нашей стране царит бесприютность, она насквозь пронизана уязвимостью. Стоит вырубить электричество, и все останавливается. В душах людей тоже гнездится уязвимость. Вот что воплощает собой София Свенсон, а равно и Эва Персон, и Соня Хегберг. Вопрос в том, могу ли я предпринять что-то еще, а не только заталкивать их на реальное или символическое заднее сиденье и вести в больницу, либо в полицию? Он извлек из мусорного бака несколько отсыревших газет, кое-как почистил сиденье потом обошел вокруг машины, осмотрел помятый радиатор. Дождь хлестал, как из ведра, но он не обращал внимания. Сел за руль, снова поехал на Рунастромсторг и по дороге почему-то размышлял о стене Видани, который продаст ферму и уедет. Швеция стала страной, откуда все уезжают, все, кто может. Остаются только такие, как я — и София Свенсон, и Эва Персон. Он заметил, что разнервничался из-за них и из-за себя тоже. «Мы целому поколению лжем о будущем», — думал он. «Молодым людям, которые заканчивают школу, где учителя тщетно борются с непомерно большими классами и все более скудным финансированием, молодым людям, которым никогда не получить маломальские достойные работы, они чувствуют себя не просто ненужными, но откровенно нежелательными в родной-то стране. Сколько он так просидел, погруженный в раздумье, одному богу известно. Вдруг кто-то стукнул по лобовому стеклу, комиссар вздрогнул. Возле машины стоял Мартинсон с широкой улыбкой на лице и пакетом венских булочек в руках. Увидев его, Валандер против воли обрадовался. В иной ситуации он наверняка бы рассказал коллеге про девчонку, которую отвез в больницу, однако сейчас промолчал, только вылез из машины. Я думал, ты спишь. Просто размышлял, отрезал Валендер. Альферсон приехал. Мартинсон фыркнул. Забавно, но фамилия очень ему подстать, во всяком случае, внешне. Однако весельчаком его вряд ли назовешь. А где Мудин? Я заеду за ним в час. Они пересекли улицу, направились вверх по лестнице в мансарду. Заходил некто Сеттерквист, — сказал Мартинсон. Суровый старикан. Спрашивал, кто будет дальше оплачивать фальковские квартиры. Я с ним встречался, — ответил Валендер. Собственно, от него-то и узнал про эту вот мансарду Фалька. Снова повисло молчание. Валандер думал о девчонке, которую отвез в больницу. Настроение у него было припоршивое. На верхней площадке оба остановились. «Альфредсон, похоже, мужик обстоятельный», — сказал Мартинсон. «Но, безусловно, очень дельный. Пока что анализирует все то, до чего мы успели докопаться». Между прочим, жена его без конца, названивает, сетует, что его нет дома. — Я только поздороваюсь, — предупредил Валендер, — а потом заеду, когда Мудин будет на месте. — Кстати, что он такое обнаружил? — Точно не знаю, но он твердо заявил, что нашел способ поглубже залезть в фальковские секреты. Они вошли в квартиру. Мартинсон не преувеличивал, стокгольмский эксперт вправду напоминал своего знаменитого тезку — Валандер невольно улыбнулся, даже отвлекся от мрачных мыслей. Пусть ненадолго. Они поздоровались. «Мы, разумеется, очень благодарны, что ты смог сразу приехать», — сказал комиссар. «А у меня был выбор», — кисло отозвался Альфредсон. «Я купил венских булочек», — сообщил Мартинсон. «Надеюсь, они помогут взбодриться». Валандер решил сразу уйти. «Вот приедет Мудин тогда, и он тут пригодится. Позвони, когда Мудин будет здесь», — попросил он Мартинсона. «А я сейчас пойду». Альфредсон, сидевший за компьютером, неожиданно воскликнул. Фальку пришло письмо. Валандер с Мартинсоном возрились на экран. Мигающая точка сообщала, что поступил мейл. Альфредсон открыл письмо. — Это тебе, — с удивлением сказал он, глядя на Валандера. Тот надел очки прочел текст. Мейл был от Роберта Мудина. Меня выследили. Нужна помощь, Роберт. — Черт! — буркнул Мартинсон. Он же говорил, что замел следы. Только не это, — в отчаянии подумал Валлендер, — я не выдержу. Он уже спешил вниз по лестнице, Мартинсон за ним. Машина Мартинсона стояла ближе, Валлендер выставил на крышу мигалку. Из-за стада они выехали в десять утра. Дождь хлестал вовсю.